Глава десятая. В Флаере вероятнее всего работал кондиционер, поддерживая комфортную температуру, но все равно после прогулки по парку в самую жару хотелось поскорее попасть в душ. А еще я только сейчас осознала, что проголодалась. Но как ни странно, коты в своих переносках помалкивают и не конючат, как обычно, что хотят есть. А еще они даже во Флаере отказались выбираться из переносок. Это меня не на шутку встревожило. Вдруг мои пушистики подхватили какую-инопланетную хворь. Разволновавшись, поинтересовалась у Матвея, как он себя чувствует. На что он мне ответил, что очень жарко и делать ничего не хочется, даже двигаться сил нет. Это на время притупило мою бдительность, хотя б е с п о к о й с т в о осталось. Как попадем в нашу комнату, где остались наши вещи, обязательно напою их зельем укрепляющим силы. Когда наконец добрались до квартиры Филиса, Розальва попросила его доставить в нашу комнату что-нибудь перекусить. Не хочется терять на обед время, пусть Люси доставит нам легкий обед, а мы будем готовиться к вечеру. Столько нужно успеть сделать, нужно еще смыть всю эту маскировку. И она обворожительно улыбнулась парню, сняв наконец свои очки. А я, признаться, уже и позабыла, что на наши лица нанесена голубая пудра, кстати, отлично себя зарекомендовавшая на такой т о ж а р е Войдя в комнату, подруга первым делом стянула с головы парик. Уф, я чуть не сварилась. И как они в этих комбинезонах по такой жаре ходят? Это для нас жара, а для них привычная среда обитания. Они здесь веками живут, приспособились уже. Хотя я бы тоже предпочла в такую жару шортики и легкую маечку. И вообще, я в душ пошла. Микатов нужно посмотреть. Что-то там не их настроение не нравится. Кстати, а где они? Глаза у р о з а л ь в ы подозрительно забегали. Да шут с ним с душем. Где коты? Матвей и Скизи нашлись в уголке комнаты, там, где лежали наши вещи. Они улеглись так, что их пушистые тушки образовали одно меховое черно-белое кольцо. И вот в этом самом кольце лежало что-то яркое. Я присела на корточки. Между котов лежали два пушистых колобка: розовый и желтый, как цыпленок. Вы, вы, вы, вы что с ними сделали? Хватая ртом воздух, я не находила слов, чтобы цензурно выразить то, что сейчас чувствовала. Неужели охотничий инстинкт пересилил и они придушили этих милых колобков, как обычных мышей? Но вот розовый ш у р ш и к зашевелился и бесстрашно полез к морде Матвея. у ф они живые. Меня немного отпустило. Матвей слегка отодвинул настырного шуршика, карабкающегося прямо на его нос, и, подняв на меня честные глаза котика из Шрека, я тут н и причем, они сами в переноску забрались. Второй шуршарик в это время забрался на боксизе, скатился с него по атласной белоснежной шерстке мантикоры, словно с горки, весело пискнул и опять полез вверх. Мы же их оставим, смотри, какие они миленькие, подключилась р о з а л ь в а Все ясно. Без ее участия здесь, конечно, не обошлось. т о т о она с ними в парке возилась, и когда только успели их в переноске посадить. А если их увидят, нам п р о б л е м ы не н у ж н ы Мы сами здесь на птичьих правах. Мы их в переноску будем прятать. Они и сами не хотели в парке оставаться. А ты откуда знаешь? Я подозрительно посмотрела на подругу. Знаешь, я и сама не совсем поняла. Но, я, кажется, чувствую, что они хотят сказать. Помнишь, ты мне рассказывала, как у вас образовалась связь со Скизи, как ты чувствовала ее настроение. Вот и я чувствую что-то подобное. И Мики и Мини дали понять, что хотят пойти с нами. Они действительно сами забрались в переноски. Мики и Мини, значит. А имена они тебе тоже сами сказали. Нет, но я предложила несколько на выбор. Эти понравились им больше всего. Розальва заметно повеселела. Она уже поняла, что я немного успокоилась, и, видимо, чтобы до конца задобрить, вдруг, словно что-то вспомнив, кинулась к переноске с к и з и А у меня для тебя еще сюрприз есть. Что-то мне от этих сюрпризов не по себе становится. Но Роза, вытащив из кармашка две колбы для отбора образцов, сунула мне их в руки. Вот, посмотри. Поднесла колбы поближе к глазам. Сквозь матовое стекло увидела в каждой с к л я н к е по бабочке вертолетику. Ничего себе! И когда ты только успела, отличные экземпляры. Помнишь, когда там у кустов м о л о т е взлетела целая стайка таких бабочек и закружилась вдоль меня? Я сразу подумала, что это отличный момент, чтобы пополнить нашу коллекцию. Как думаешь, они у нас на т а й в а н е приживутся? Думаю, приживутся. А сама про себя добавила. Главное попасть домой, а там у нас все приживется. Кстати, нужно и свой образец достать и припрятать в пространственный карман моего рюкзака. Надеюсь, сюрпризы закончились. Тогда я в душ, а ты следи за живностью и постарайся, чтобы наши новые питомцы не попались на глаза Филису. Да, кстати, пока есть свободная минутка, посмотри в местном интернете, чем эти колобки питаются и вообще, как за ними правильно ухаживать. Вот так. Сегодня первой в душ иду я. Струи воды и приятный цветочный аромат геля немного расслабили натянутые нервы. Что и говорить, последние денки ь у нас выдались довольно напряженные. Поэтому вернулась я уже успокоившись и с у м и л е н и е м глянула на к о п а щ и х с я на кошачьих спинах шуршиков. Розаль в а с д а л а мне поста, сама скрылась за дверью в а н н о й Пока ждала ее, стянула тонкие чехлы с наших нарядов, еще раз полюбовавшись на мерцающую ткань платьев. Довольно простого кроя они напоминали наряды ушедших эпох: приоткрытые плечи, заманчивое декольте, облегающая грудь. С платьем розы пришлось повозиться, с трудом подобрав размер на ее верхние чуть больше д е в н о с т а Как я и подозревала, у местных дам оказались очень плоские фигуры без выступающих заманчивых округлостей. Это еще хорошо, что наши платья сразу под грудью расширялись свободной юбкой, не спадающей до самого пола. Пока подруга плескалась в душе, я успела достать из коробок обувь — крохотные сапожки, можно сказать, ботиночки на невысоком широком каблучке в тон нашим платьям. Привычных туфелек мы здесь так и не обнаружили. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Разложила на столике, появившемся из стены, украшения, косметику и расчески. Не забыла поблагодарить Люси за помощь. Оказалось, она молчаливо присматривала за нами. Успела перекинуться с ней несколькими фразами до того, как появилась Роза. После местного фена у подруги на голове красовалось настоящее рыжее облако. Прыснула от смеха, но потом вспомнила, что расчесывать-то ее мне? Чем, впрочем, сразу же и занялась, усадив х о х м а т у ш к у перед столиком, напротив которого, благодаря Люсе, появилось зеркало. Эх, я тоже хочу себе такую помощницу, хотя никакому электронному разуму не сравнится с моим домовым. Пока причёсывала Розальву, рассказала ей свою задумку по поводу нашего небольшого магического представления. Подруга меня поддержала, добавив несколько интересных деталей, закрепила её косы красивыми заколками и нанесла макияж, взяв за основу боевую раскраску Клеопатры. Пирамиды за окном навеяли кошачьи глаза очень шли Розе, придавая её лицу некую загадочность. Поменялись с ней местами, и вскоре на моей голове красовалась коса в виде короны, которая мне так приглянулась. Затем помогли друг другу надеть платья и украшения. Отловили шуршариков и посадили их в переноску Матвея. Роза присев на корточки, очень серьезно попросила их быть хорошими шуршиками, пообещав принести вкусняшку. Колобки сразу успокоились, улеглись в уголок, притворившись обычными пушистыми помпонами. Я в это время успела надеть на котов сверкающие ошейники. У Скизи было настоящее ожерелье из мелких искрящихся камешков. У Матвея более б р у т а л ь н а я цепочка с подвеской, очень н а п о м и н а ю щ и й мой амулет, с которым я никогда не расставалась. Вроде готовы. Роза подошла ко мне. Гости уже собрались, сообщила Люси. Подожди. Я метнулась к своему рюкзаку, вытащила ведминскую ь аптечку. Люси, можно два с т а к а на воды? попросила я часть стены отъехала, открывая что-то типа мини-бара. ничего себе, мы даже не знали, что у нас в комнате такое есть. Люси помогла найти на многочисленных полках бутыль с обычной водой, а уж бокалов разных форм и размеров здесь имелось в достатке. в воду капнуло несколько капель из разных бутылочек. здесь и укрепляющие силы зелье, и легкое успокаивающее, и редкостредкостное зелье удачи. Немного удачи нам не повредит, я это чувствовала. Залпом выпили получившийся коктейль. Вот теперь мы готовы. Люси, сообщи, пожалуйста, Филису, что мы готовы. Дверь мягко отъехала в сторону. Мы, поступью настоящих королев, ну ладно, не королев, принцесс, двинулись вперед. Люси указывала нам дорогу. Подняв голову и расправив плечи, поднялись по ступеням на второй этаж в большую гостиную, наполненную гостями. м а т в е й в с к и з и ш а г а л и впереди. Вот у кого настоящая королевская поступь. Стоило нам ступить на последнюю ступеньку, как все, кто был в гостиной, повернулись в нашу сторону. Я бегло насчитала девять мужчин, включая нашего гостеприимного хозяина, и две девушки. Почти все в нарядных комбинезонах. Но глаз зацепил двух парней, одетых в подобие военной формы. Очень интересно, кто такие. Все, замерев. Не отрывали от нас глаз. Кто-то с восхищением смотрел на котов, которые уселись у наших ног, изображая из себя фарфоровые статуэтки. Другие с любопытством рассматривали нас с розой. В общем, внимание мы привлекли, удивили, заинтриговали. Равнодушных в комнате не наблюдалось. Но вот Филис, опомнившись, кинулся навстречу, умудрился протиснуться между нами, подхватив каждую подлокоток. Вы очаровательны. И уже обращаясь ко всем, хочу представить вам моих гостей: а Тени м а р е н у и а Тени Розальву, а также их питомцев Мау Скизи и Мау Матвея. И он шагнул вперед, увлекая нас за собой. Все сразу зашевелились, заговорили, двинулись в нашу сторону. Я уже заволновалась, как бы не затоптали наших котов, но толпа желающих познакомиться поближе остановилась за пару метров. Филис начал представлять по очереди всех, кто был в комнате. Часть имен сразу же ускользнула у меня из памяти, но вот когда нас знакомили с парнями в форме, я постаралась ничего не упустить. Пока мы знакомились, Матвей и Скизи плавно переместились на диванчик поближе к накрытому фуршетному столу. Они ведь остались сегодня без полноценного обеда, пожертвовали, можно сказать, в пользу новых пушистых друзей. После знакомства Обстановка стала более непринужденной. Все р а з б р е л и с ь по комнате, хотя так и посматривали в нашу сторону. ф и л и с показал р о з и на мужчину с ярко-фиолетовыми волосами, одетого в подобие офисного костюма. А Тен Мозус обещал помочь вам с и м е н н ы м б р о н з о л е т о м Думаю, стоит уделить ему немного внимания. Я о т цепилась от локтя Фила. Идите, я тоже очень хочу кое с кем пообщаться. Глядя при этом в сторону широкоплечего парня в военной форме. Роза, увлекаемая ф и л о м направилась к группе мужчин, среди которых и находился этот самый а т е н м о з у с Думая, они без меня прекрасно обо всем договорятся, моя ж е интуиция упрямо тянула меня в сторону парня, который с независимым видом стоял у окна. Его товарищ присоединился к девушкам, которые переместились поближе к к там. Судя по улыбкам на девичьих лицах, его общество им очень нравилось. Он сходу завладел вниманием юных барышень. Неспеша пошла в сторону заинтересовавшего меня парня. Керн. Произнесла про себя имя такое же твердое, как квадратная линия волевого подбородка мужчины. На его лице отразилось сначала удивление, затем интерес, когда он понял, что я целенаправленно иду к нему. Вы не очень удивились, у в и д е в нас? Я первой завела разговор. Видимо, уже видели таких же, как мы? Спросила прямо в лоб. Космического исследователя трудно удивить непривычным цветом кожи. Уголок рта дрогнул в улыбке. Космического исследователя? Как интересно! Вы военный? Летаете в космос? Открываете новые планеты, миры? з а с ы п а л а его вопросами с нетерпением, ожидая ответа. Возможно, вот он наш шанс попасть домой. Нет, не военный. Я штурман на исследовательском космическом корабле. И да, нам случалось открывать новые планеты. Штурман, как интересно! Всегда мечтала побывать на настоящем космическом корабле. О, это я могу для вас устроить. Как раз через день мы отправляемся в очередной полет. Сначала завезем на Альдебарана избранных счастливчиков, пробудем там два дня, а затем отправимся в открытый космос с очередной исследовательской миссией. Перед отлетом могу устроить вам экскурсию по кораблю. Я сжала руки домиком. Неужели я попаду на самый настоящий космический корабль? Буду вам безмерно благодарна. А что за избранных вы везете на Альдебаран? Если мой вопрос удивил Керна, он не подал виду, даже бровью не повел. Возможно, в отличие от Фила, прекрасно понимает, что мы на этом самом Альдебаране никогда не бывали. Видимо, он туда не первый раз летает и прекрасно знает, как выглядят местные жители. Каждый год перед праздником Святого Вильвиче... Сотни желающих попасть на Альдебаран подают заявки на участие в лотерее. Среди них выбираются обычно двое, реже трое счастливчиков. Именно их мы и закинем туда по пути. Там л е т у т о на пару часов. Заодно завезем заказанный груз. Раз в три месяца на планету отправляется грузовой корабль, но раз мы все равно летим мимо, в этот раз его доставкой занимаемся мы. Счастливчики и в чем же их счастье? Говорят, попавшие туда становятся бессмертными и живут, словно в раю. Правда, еще никто не возвращался, чтобы рассказать об этом. Только сами ведьмы, а у них ведь не спросишь. Губы парня снова дрогнули в м и м о летной усмешке. Кажется, он не особо верит в эти самые легенды о местном рае. А вы уже бывали на Альдебаране? Бывал пару раз, но путь дальше космопорта закрыт для всех, кроме избранных. Многие пытались, но вокруг космопорта словно воздигнута в невидимая стена, пройти которую пока никому не удавалось. Ага, думаю, там магический щит стоит, а за этой стеной все в туманной дымке, ничего не разобрать. Продолжил свой рассказ Керн. А самих ведьм вы видели? Какие они? Видел. Самое обычное, ничем от нас не отличаются, так сразу и не скажешь, что ведьмы. А чем, по вашему, ведьмы должны отличаться от обычных людей? Парень на минуту задумался, видимо, он и сам не знал ответа на этот вопрос. А я решила, что пора нам начинать наше магическое представление. Вы не голодны? Я сегодня не успела пообедать. Хотите бутерброд или напиток? Невинно хлопая глазками, обратилась к керну, к а сама в это время уже сотворила заклинание левитации, которое освоила совсем недавно. Правда, удавалось оно мне только на небольших и не очень тяжелых предметах. На столе само собой взлетело блюдо, на него спланировали пара бутербродов, несколько крошечных корзинок, наполненных чем-то аппетитным. Затем со стола вверх взмыл кувшин. В тишине звонко послышалось журчание, с которым оранжевый напиток сам собой наполнил два бокала. Бокалы тоже взлетели, устраиваясь на блюде между бутерами и корзинками с паштетом. Замершие гости глазами проводили п р о л е в и т и р о в а в ш е е в нашу сторону наполненное блюдо. Когда оно замерло прямо около нас, я невинно продолжила: М -м -м, "Бутербродик, ведьма, ведьма". Покладисто согласилась я.